Глава 37 Хотя путешествие к Петрограду шло спокойно и никто не проявлял никакого интереса к двум странноватым господам без шляп, в помятых, перепачканных травой и болотной грязью костюмах друзья все-таки решили не искушать судьбу и покинуть вагон, не доезжая вокзала. Выбрав момент, когда поезд медленно пробирался среди ремонтных депо и путаницы запасных путей, а проводник отвлекся на препирательство с торговцем, заставившим своими тюками весь проход, Руднев с Белецким осторожно соскочили с подножки и, стараясь не попадать никому на глаза, стали пробираться в сторону беспокойной лиговки. «Странное дело», — заметил Белецкий, — «почему нет ни одного жандарма? Литерный был в городе уже вчера». «Неужели никого не обеспокоил изрешеченный салон-вагон с трупами, ранеными и двумя пропавшими пассажирами?» «В этой истории все странно», — признал Руднев. «Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Может, Литерный вовсе не дошел. А может, дошел, но никто ничего не увидел. Или увидел, но скрыл». «Предполагаете очередные происки гипнотизеров?» «Думаю, все проще. Дело по-прежнему пытаются держать в тайне, причем и преступники, и противодействующие им службы». «Но нам с тобой, Белецкий, сейчас это только на руку». «Как сказать?» — не согласился Белецкий. «Мне было бы куда спокойнее, если бы наши спины прикрывали Анатолий Витальевич с Кашко или, скажем, князь Багратион со своим генштабом». «В нужный момент мы призовем их в помощники», — пообещал Руднев. «А сейчас нам нужно позаботиться о том, чтобы найти себе укрытие в городе, где у нас будет возможность спокойно обдумать следующие шаги». «Хорошо бы еще принять ванну, сменить белье и переодеться в приличный костюм», — проворчал Белецкий, удрученно проводя рукой по небритой щеке и брезгливо дергая воротничок несвежей рубашки. «Да уж», — согласился Дмитрий Николаевич, — «вид у нас авантажный. Придется тебе, Белецкий, отправиться за покупками. Вездерс из Хейсфальс тебя в таком виде не пустят, так что будем довольствоваться гардеробом стройцкой. примечание». Рудник говорит о местах в Петрограде, где можно было купить одежду. Торговый дом «Эсдерс» и «Схейсфальс». Многоэтажный фешенебельный универсальный магазин на Невском проспекте. На Троицкой улице располагалось большое количество ателье и магазинов готового платья для покупателей любого достатка. Конец примечания. «Вы что, предлагаете разделиться?» – заволновался Белецкий. «Такая идея мне не нравится». «Мне тоже». Но еще меньше мне нравятся перспективы таскаться по Петрограду, имея под мышкой портфель с похищенными секретными документами. К тому же, один потрепанный господин выглядит менее подозрительно, чем двое. Так что ты, Белецкий, обеспечиваешь нашу экипировку, а я тем временем решаю вопрос со штаб-квартирой». «Где мы встретимся?» Руднев назвал адрес. «Что это за место?» — спросил Белецкий. «Редакция...» мерзопакостной бульварной газетенки, с редактором которой, Калистратом Афиногеновичем Острым, меня некогда познакомил Терентьев. Если намекнуть этому типу, что мы расследуем скандальную историю о государственном заговоре, он с радостью окажет нам гостеприимство и распространяться об этом не станет. Через несколько часов груженный свертками и коробками Белецкий поднимался по грязной, пропахшей котами и помоями лестнице зачуханного доходного дома, У Бога ожавшегося на задворках Николаевской улицы, он постучал в указанную дверь, электрический звонок оказался неработающим, и ему открыл неряшливый субъект с абсолютно спившейся физиономией. Одет незнакомец был как дешевый антропренер, переживающий не лучшие времена. На нем были стоптанные лакированные туфли, помятый засаленный костюм в контрастную полоску и грязная рубашка с посеревшими целлюлезными манжетами. И таким же воротником, изюминкой туалета, являлся перетянутый избитый сбитый на бок, ярко-зеленый галстук в крупный розовый горошек и пятна всех форм и оттенков. «Вы Белецкий?» — конспиративным шепотом вопросил пьянчуга, дыхнув на гости тяжелым перегаром и опасливо оглядывая площадку и лестницу. «Проходите уже быстрее! Хвоста за собой не заметили? Мой адрес никому не называли? Дворник вас не останавливал?» Осыпаемый градом параноидальных вопросов, Белецкий прошел в темную прихожую, а из нее в заваленную под потолок папками и пожелтевшими газетами комнату. В помещении тяжелый дух плесени, мышей, прокившей еды, мешался с запахом типографской краски и бумажной пыли. Оглушенный неиссякаемым потоком болтовни обладателя отвратительного галстука и потрясенный царившими вокруг беспорядком и запущением, Белецкий растерянно стоял, не зная, куда приткнуть покупки. Тут из соседней комнаты появился Руднев и пришел ему на помощь. «Белецкий, познакомься, это мой старый друг, Калистрат Афиногенович Острый, король современного репортажа и рыцарь разящего пера», — представил он Пинчугу, забирая из рук Белецкого часть свертков и заговорщически ему подмигивая. «Господин Острый однажды уже оказал мне неоценимую услугу и теперь готов присоединиться к нашему расследованию о внедрении немецких шпионок в ряды питерских проституток». Представленный столь лесно Калистрат Иногенович тут же поменял свое настроение. Его болезненная подозрительность в раз сменилась не менее нездоровой активностью. Да-да, я рад помочь, готов, не жалея себя, пройтись по всем притонам за ваш счет, конечно, господа. Я, знаете ли, знаком с несколькими цыпочками. Они-то точно не шпионки. У одной такая, ух, а у другой рыцарь разящего пера красноречивыми жестами показал наиболее выдающиеся части тела своих благонадежных. Подружек «Начну с них. Внедрюсь в среду завсегдатаев. Вы же выдадите мне на необходимые расходы? Не меньше червонца? Хотя нет, этого мало. Наверняка шпионки скрываются в самых фешенебельных заведениях. Нужно на шампанское, на цыган». «Само собой», — заверил Руднев, вынул из портмоне сотенную купюру и протянул обомлевшему от такой щедрости калистрату Афиногеновичу. В средствах не стесняйтесь. Главное, начните свое расследование немедленно. Дело отлагательств не терпит. Я вас понял! взвизгнул, ошалевший от внезапно свалившегося на него счастья, господин острый, и прихватив со стопки газет, демократичный картуз выскочил из квартиры. Халеге мутеготес. Вы их матерь Божья, откуда вы его взяли? Он же не весь что натворит? Ужаснулся Белецкий, глядя вслед журналисту. Ничего он не натворит, заверил Руднев. Дойдет до ближайшего злачного места и не выйдет оттуда, пока не пропьет все до копейки. Но он же разболтает о нас. Пока у него есть надежда тянуть из нас деньги, а главное заполучие для своей газетенки скабрезную историю, он будет держать язык за зубами. Это господин острый умеет делать, даже упившись до чертей. В общем, Белецкий, у нас с тобой есть пристанище, где нас никто не станет искать». И хотя это далеко не люкс Европы, здесь не поверишь. Ванна имеется, в которой помимо тараканов наличествует вода. Так что давай, приводи себя в порядок. А я пока разберу бумаги из портфеля Виктора Леонидовича. Там может оказаться что-нибудь полезное. Обнаруженные в портфеле документы относились не только к делу о смерти профессора Вервольфа. Здесь же была и копия его переписки, которую он вел, находясь уже под арестом. Видимо, жандармерия дозволила ему эту вольность, рассчитывая таким образом обнаружить скрывшихся от дознания заговорщиков. Переписка, надо признать, у профессора была довольно обширная, но преимущественно относилась к научной сфере или публикациям его работ всевозможными изданиями. Среди всей этой эпистолярной массы Руднева заинтересовали две подборки — Первая переписка с профессором Сарбоны, неким метром Жаном Оноре де Миллионом, с которым Курт Адлерович консультировался насчет подробностей переговоров Наполеона III с Кабинетом министров о ведении указа о толерантности, который Вер Вольф желал использовать для проведения очередной исторической реставрации в своем кружке». Внутренняя политика последнего французского монарха была Рудневу малоинтересна, но тот факт, что эксцентричный император проводил встречи с кабинетом министров в парижских катакомбах, показался Дмитрию Николаевичу не случайным. Сперва не воспринявший всерьез рассказ Белеского о подземельях Лисьего замка, теперь Руднев был уверен, что такие подземелья и впрямь существовали. Вторая подборка, привлекшая внимание Руднева, была едва ли не личной — Это была переписка двух ученых-мужей, Вервольфа и Шлау, друживших со студенческой скамьи, потом в одночасье сделавшихся врагами и вновь восстановивших узы дружбы на почве ярого патриотизма, разгоревшегося в горниле Великой войны. Дмитрий Николаевич не имел возможности проследить всю историю этих взаимоотношений, но несколько выводов он сделать все-таки смог. Во-первых, у него возникло подозрение, что могло толкнуть Шлау на измену России – В 1912 году одна из его работ подверглась на родине жестокой критике. Романа Арнольдовича буквально высмеяли и подвергли травле за какое-то там высказывание о проценте немецкой крови в жилах нынешней романовской семьи. В свою очередь германское научное сообщество русского профессора поддержало и даже предложило ему место в Гейдельбергском университете. Принял ли это предложение Роман Арнольдович или нет, Руднев из писем не понял. Но то, что в этот момент произошел раскол в дружбе Шлау с Вервольфом, было очевидно. Об этом непростом периоде их отношений неоднократно писал Курт Адлерович, проводя параллель с его нынешним сложным положением и утверждая, что, как в свое время Шлау, он не станет масштабировать неприятие отдельных личностей на всю Россию, всегда остающуюся для него священной и горячо любимой отчизной. Вторым интересным моментом, явствующим из переписки, был тот факт, что Шлау пытался из -под выведать у Вервольфа о книгах Ютенштайна. И что особенно поразило Дмитрия Николаевича, складывалось впечатление, что Курт Адлерович имел к этому предмету весьма незначительный интерес. Более того, и сам Ютенштайн Вервольфа, похоже, толком не интересовал и упоминался им никак иначе, как в контексте ареста Капитула. Напрашивался вывод — что профессор Вервольф вовсе и не был главой заговора, а являлся лишь подставной фигурой, попавшей под таинственное влияние истинных заговорщиков. Логическим продолжением этого вывода оказывалось резонное предположение, что смерть Курта Адлеровича могла носить причину неестественную, а являться хитро сокрытым убийством. Зацепившись за эту гипотезу, Руднев снова вчитался в отчет о скоропостижной смерти профессора, уделив особенное внимание предшествующим ей событиям. Тщательный и детальный анализ пищи, которая подавалась арестованному из общего котла с другими заключенными, практически исключал вариант ее отравления. Лекарств профессор не принимал, посетителей у него не было с первого дня заключения. Последний допрос состоялся за пару недель до смерти. На прогулку его выводили отдельно от других в небольшой внутренний двор, окруженный с четырех сторон глухой стеной. С единственными предметами, передаваемыми Вервольфу, были уже упомянутые письма, книги и кинопленки, которые он мог просматривать на приносимом в его камеру кинопроекторе. И письма, и книги, и кинопленки, прежде чем попасть к заключенному, проходили через немалое количество рук, и никто из имевших с ними дело на самочувствие не жаловался, Однако вариант отравления через переданные предметы виделся Дмитрию Николаевичу как самый вероятный способ убийства, если только оно имело место. Руднев снова принялся штудировать список последних передач профессору. В нем значились два письма от проживавшей в Киевском Покровском монастыре послушницей двоюродной сестры профессора, едва ли не единственной его родственницы, сохранившей с ним связь и поддерживающей его в годину тяжелых испытаний, и от студента, члена историко-философского кружка, регулярно и многословно отчитывающегося своему, несмотря ни на что любимому преподавателю, об университетских новостях. Также Вервольфу были принесены четыре книги из тюремной библиотеки: братья Карамазовы Достоевского, сборник проповедей Феофана Затворника, сборник лирических стихов Федора Алексеева и Гетовский Фауст в оригинале. А кроме того, пленка с кинохроникой из числа тех, что с начала Великой войны ежемесячно демонстрировались заключенным для поднятия в них патриотического духа. Эта пленка также обнаружилась среди документов в портфеле Виктора Леонидовича когда Белецкий, утомленный, неравной битвой с тараканами, но зато вымытый, побритый, переодетый во все чистое, вышел из ванной комнаты, Руднев прилаживал пленку к стародавнему ручному кинопроектору, найденному им в арсенале скандального журналиста. «Вы без меня решили развлечься просмотром «Излома любви»?» поинтересовался он. «Примечание «Излом любви» — российский фильм режиссера Александра Уральского по роману «Любовь под маской» «Оноре де Бальзака». До наших дней фильм не сохранился. Конец примечания. «Нет, Белецкий», — возразил Дмитрий Николаевич. «Ты же знаешь, что я не люблю слезливых драм. Это историческая хроника, рекомендованная для показа заключенным в российских тюрьмах. Этот фильм смотрел Вервольф перед тем, как его хватил удар. Боюсь представить, что он там увидел. Если верить аннотации, там царская семья в Ливаде, парад Преображенского полка и крестный ход вокруг Александра Невской лавры. Накинь одеяло на окно». Ворча, что-то пропыли клопов, Белецкий зажал в оконной раме траченное молью одеяло, а руднев зажег масляную лампу и принялся крутить ручку проектора. На стене с выцвевшими и облезлыми обоями ожили слегка размытые картинки. В тенике Парисов среди белоснежных колон, прогуливались император в скромной полковничей форме и императрица в умопомрачительной шляпе. Вокруг резвились великие княжны в воздушных светлых платьях, наследник в матроске дергал за рукав воспитателя и, смеясь, указывал на снимающую их камеру. Внезапно идиллическая картинка рассыпалась, приобретая объем цвета глубину. Смеющийся мальчик оскалился кровавой улыбкой оборотня, и его когтистая лапа начала терзать беззащитную плоть воспитателя. Четыре очаровательные девочки расправили черные крылья и, обратившись к гарпиями, вырвались из плоской убогой стены, нацелив на зрителя свои хищные когти. Вслед за ними из светлого прямоугольника кинопроекции выползла ламия в модной шляпе, из-под полей которой мелькал жадный раздвоенный язык. А верхом на этом чудовище выседал коронованный шапкой мономаха упырь, обгладывающий человеческую руку с лохмотями парадного гвардейского мундира и ошметками золотого ипполета. «Дмитрий Николаевич! Дмитрий Николаевич, да очнитесь же!» Крик Белецкого разорвал морок. Руднев понял, что не может дышать, а что сердце его сейчас разорвется от ужаса. «Дмитрий Николаевич, опомнитесь! Посмотрите на меня, Дмитрий Николаевич!» Белецкий тряс Руднева за плечи и хлистал по щекам. Чудовища исчезли из захламленной комнаты. Движущаяся на стене картинка дернулась и оплыла от центра к периферии, оставив после себя лишь светящийся прямоугольник. «Дмитрий Николаевич, вдохните, вдохните, я вам говорю. Вот так. Все хорошо. Дышите, дышите ровно!» Руднев с трудом проталкивал воздух в перехваченное спазмом горло, а потом лишь на крике смог выдохнуть. Сердце его заходило, и судорожная дрожь выкручивала каждую мышцу. Постепенно припадок закончился, и он слабо спросил. «Белецкий...» «Что это было?» Перепуганный Белецкий смотрел на него расширенными, от беспокойства глазами и боялся рожать пальцы, впившиеся в отвороты рудневского пиджака. «Я не знаю», — запинаясь, ответил он. «У вас был какой-то приступ. Как вы себя чувствуете? Вот, выпейте». Белецкий, наконец, осмелился дать Дмитрию Николаевичу возможность сидеть самостоятельно и налил ему стакан воды, стоящего на столе графина. «Я приведу вам врача». «Не нужно. Уже все хорошо». «Расскажи, что произошло?» Белецкий продолжал глядеть на Руднева с откровенной тревогой. «Мы смотрели хронику. Потом вы начали бормотать «Вервольф, Вервольф!» А потом вы стали кричать что-то невнятное и перестали реагировать на мои слова. Казалось, что вы чем-то до смерти напуганы». «К счастью, не до смерти», — пробормотал Руднев, «в отличие от Вервольфа. Эта пленка его убила. Заставила, как и меня, увидеть кошмар на его, от которого у бедного профессора случился апоплексический удар». «Но пока не понимаю, как это произошло». «Покажите руку», — приказал Белецкий. «И перчатку тоже снимите». Он придирчиво осмотрел ладони, и пальцы Руднева на наличие порезов и ссадин, а после внимательно и осторожно начал обследовать жестянку, в которой хранилась злосчастная пленка. «Вервольф мог и вовсе не трогать ни коробку, ни пленку», — заметил Дмитрий Николаевич. «Вряд ли он сам вставлял ее в кинопроектор и уж точно не убирал обратно после того, как умер». «Так, может, при нагреве пленка выделяла ядовитый газ?» «В этом случае надышался бы и киномеханик. И ты тоже. Тут что-то более изощренное. Что-то смертоносное для одного, но безопасное для другого. Или безопасное при соблюдении каких-то условий». Руднев смотрел в пространство рассеянным взглядом, пытаясь восстановить в памяти всю сцену просмотра патриотической хроники. Белецкий снова заволновался. «Дмитрий Николаевич, у вас опять вид какой-то отрешенный. Вы меня слышите?» «Еще как слышу». «Подожди, дай подумать». И тут Руднева осенило. «Скажи-ка, Белецкий, что происходило на экране, когда у меня начался припадок?» Белецкий растерялся. «Точно не знаю. Я не особо смотрел на экран, поскольку видел эти кадры много раз. Их второй год перед киносеансами показывают. Так что я почти сразу отвлекся на то, чтобы хоть слегка прибрать на диване и столе. А потом мне и вовсе не до кино было». «Вот и разгадка!» — провозгласил Руднев. Он порылся в ящиках стола и извлек оттуда огромную лупу с ощербатой, засаленной ручкой и вынул пленку из кинопроектора. Из-за прерванной прокрутки и непогашенной лампы большой кусок пленки оказался расплавленным. Приложив начальный фрагмент хроники к оконному стеклу, Руднев стал покадрово просматривать пленку на просвет. «Ты сказал, что я произносил слово «Вервольф», — спросил он. «Да, несколько раз. Не знаю, с чего оно пришло вам в голову». «Я его прочел». Дмитрий Николаевич показал другу на один из кадров, продернул пленку вперед и показал еще один. Видишь, внизу нацарапано. Видимо, из-за скорости смены кадров зритель не осознает надпись, но разум ее все равно воспринимает. Руднев отмотал еще кусок пленки и наткнулся на место склейки. Между кадрами хроники был вставлен другой, к ней не относящийся. Это был крупный план человеческого лица, искаженной гримасой беспредельного ужаса. Такая же врезка повторялась снова и снова через ровные интервалы. «Похоже, ваша гипотеза о внушениях находит свое подтверждение», — потрясенно проговорил Белецкий. «Это же настоящее психологическое оружие. По всей видимости, слово цепляет внимание и сосредотачивает на скрытых кадрах, порождающих, так сказать, зеркальный страх. Представляете, какие могут быть последствия, если такие вот фильмы отправят на фронт и станут демонстрировать нашей армии?» «Не думаю, что преступники смогут сфабриковать столько пленки. Но одно неоспоримо. Мы имеем дело с людьми, у которых в арсенале множество приемов воздействия на человеческий рассудок и эмоции. А главное, они могут этими приемами убивать». Белецкий поежился. «Дмитрий Николаевич, мне страшно», — сознался он. «Вы знаете, я совсем не трус, но у меня мороз по коже. Имеем мы дело с вооруженными до зубов головорезами. Это было бы опасно, но предсказуемо». А здесь совершенно непонятно, чего и с какой стороны ожидать. Я сам себе не доверяю. А вдруг эти мисмеристы внушат мне убить вас, и я превращусь в этого Ваньку Бешеного и перережу вам горло? Дмитрий Николаевич, умоляю, давайте немедленно отправимся в Генштаб или Департамент полиции. Пусть они спускают со сворок всех своих волкодавов. Дмитрий Николаевич, вы опять меня не слушаете? Руднев и впрямь не слушал, вернее перестал слушать, тщетно пытаясь ухватить внезапно мелькнувшую в его голове мысль. Но идея ускользнула, и он теперь даже не мог понять, что в словах Белецкого ее породило. «Белецкий, мы не можем идти ни в генштаб, ни в министерство», — отмел он предложение друга. «С учетом масштаба заговора, в нем наверняка замешаны их превосходительства. Так что для нас безопаснее выбирать себе помощников не столь высокого полета». Белецкий несколько секунд обдумывал слова Руднева и был вынужден согласиться. «Вы правы. Нам лучше не привлекать к себе внимания сильных мира сего. Что же мы делаем дальше? Мы должны попасть в Лисий замок».